Там их и положим. Второй номер снова приник к биноклю. Пожелтевший куст на просеке, ориентир номер один. Дистанция 300 метров. Сломанное дерево, ориентир номер два, 250 Принято, кивнул снайпер. Ждем. Прошло еще минут пятнадцать. Неизвестные не появлялись. Сидевшие в засаде терпеливо ожидали. За рощей, в которой скрылись те, кого они поджидали, начиналось болото. Судя по карте, оно было весьма труднопроходимо, и шанс, что неизвестный в него свернут, был крайне маловероятен. — Вот-то ориентир два. Тонкий ствол винтовки выдвинулся из кустов. Казалось, оружие принюхивается, выискивает цель. — Ветер. — Северо-восток слабый.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 Наш путь лежит правее, и идти в ту сторону нам совсем незачем. Но тут глухой лес. Кому и зачем там стрелять? Наши должны идти другой дорогой, так что стрельба эта к ним явно не относится. Вытаскиваю карту и прикидываю направление. Что там? Станция. Ну нет, туда нам категорически не нужно».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 Он чешет в затылке. Десантники говорили, что оставили кого-то в заслоне. Может быть, они? Да и наш там быть и должен, лейтенант Горбатов. Правда, не совсем там, но все может случиться. прислушиваясь к выстрелам. Автомат время от времени дает короткие очереди и замолкает. Звуки не сдвигаются с места. Стрелок ранен. Километра три, может, чуть побольше. В лесу звуки размываются, и дистанцию точно не определить. Так, поворачивать к бойцам. Построение боевое. ушки на макушке, патроны дослать. Идем на звуки стрельбы. Лацис. Я. Засечь ориентиры. Он прислушивается и поворачивается ко мне. На ладонь левее вон той высокой сосны, командир. Точно парень засек. Я и сам бы лучше не справился. Наражан не лезть. Смотреть внимательно. Пошли. Быстрым шагом наша группа спустилась с холма и направилась в сторону выстрелов. Протопав по лесу около двух километров, я дал команду остановиться. Выстрелы были уже слышны совсем близко. Перед нами расстилалась...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 И о прорвавшемся к нам парашютисте. — А как он к вам-то попал? — спрашиваю я у осадчего, Отпивая из кружки горячий чай. — Что же он так ранен и полз издалека? — Повезло ему, — отвечает особист. Пуля сквозь мякоть ноги прошла. Чуть левее или правее кирдык ноге, Так там и остался бы лежать. А так, считая, что пронесло парня, Костыль себе соорудил, Да так и шкандыбал в нашу сторону. И фрицы не погнали за ним, А некому гоняться-то. Пожимают плечами майор. Они тут больше засадами работают. Посадят пару человек, стрелков хороших, Те и отстреливают наших по одному. Ранено того не бросишь,